Клуб любителей животных. Раз в месяц мы ходили в зоопарк, делали наброски зверей, благо зоопарк был под боком. В студии, чтобы оживить процесс обучения, я рассказывал ученикам о животных, когда-то зачитывался Бремом. Нередко и ребята что-нибудь рассказывали о своих питомцах, то есть животное постоянно незримо присутствовало на наших занятиях. Как же без них общаться с детьми? Однажды, и вполне зримо. В тот день я опаздывал в студию и, возвращаясь с дачи, гнал запорожец километров под 80, что для моего старого драндулета почти мировой рекорд. Я возвращался со своими дворняжками. Справа от меня восседал старикан Челкаш, на заднем сиденье юный Дым. Притормозив у дома литераторов, я сказал собакам, что иду на работу и скоро вернусь. Они всё поняли и улеглись на сиденьях отдыхать после утомительной дороги. В это время мимо, размахивая альбомом, шёл Никита Королёв, который вечно опаздывал на занятия, хотя жил в двух шагах. Ребята, жившие за городом, не опаздывали, а этот опаздывал и ещё вышагивал нехотя, как бы раздумывая, рисовать сегодня или поболтаться по улицам. Ого, протянул Никита Это ваши собаки. Я кивнул и спешил в студию, но Никита с невероятной прытью опередил меня и из порога сообщил о моей охране. Разумеется, ребята бросились на улицу к машине, а потом уговорили меня привести собак в зал, и после долгих поглаживаний начали их рисовать. Мудрый челкаш в своей жизни видел всё, его ничем не удивишь. Он и раньше любил фотографироваться. А тут и вовсе забрался на сцену и замер, осклабившись в улыбке. Но Дим стушевался от такого внимания, забился под стол и ни за какие коврижки не хотел вылезать. И вот так и изобразили, скрученным под столом. Теперь у меня дома штук 40 собачьих портретов, целая галерея. Во время уборки зала мы устраивали викторину, обычно на тему живописи. Но иногда говорили и о животных. Почему медведь сосёт лапу, спрашивал я. Есть хочет, вздыхал Копанёв Дима. Ему снится сладкий сон, мягко произносила Двигубская Катя, склонная к поэтическим образам. Учтите, в природе ничего просто так не происходит, говорил я. Это мы можем просто так засунуть палец в рот, а медведь У него на лапе остался мёд, вскрикивала свиридова Даша. Почти угадала, кивал я. Прежде чем залечь в спячку, медведь топчется на ягодах, набивает на лапах сладкие лепёшки и зимой в берлоге их сосёт, так мне рассказывал один лесник. А вот почему у крокодила никогда не болят зубы? Ему их чистят птички-секретари, возвещал Максим Мастрюков. Я это читал в журнале. Верно, молодец, хвалил я. А почему по мере взросления крокодил глотает камни? У взрослого крокодила в желудке находят булыжники с мой кулак. Для чего он это делает? Кто-нибудь из ребят отвечал правильно. Камни перемалывают пищу. Верно, хмыкнул я, словно Жернова. Но ещё для чего он их глотает? Сдаётесь? Нет, гласила аудитория. Что бы быть тяжелее, догадывалась Дана Догурова. Точно, отдувался я, чтоб над водой были одни глаза. Дальше я рассказывал о домашних, братьях наших меньших, и напоминал об ответе за тех, кого мы приручили. Как-то завёл разговор о вегетарианстве, привёл в пример Толстого, Шоу, Эйнштейна, последнего процитировал Животные, мои друзья, а друзей я не ем. Эти слова произвели должное впечатление. Естественно, я и сам старался быть вегетарианцем, но у меня не всегда получалось. Вот так у нас всё и произрастало. В заключение несколько слов о друзьях, любителях животных. Димтрюк на даче приютил бездомную собаку. Толику И она ответила ему безмерной любовью, не подпускает к хозяину даже его друзей. Как-то я привёз к ней свататься своих собак. Так она, деревенская дурёха, не оценила городских ухажёров и отвергла их самым злобным образом. Есть поверье, говорил Дметюк, если взял бездомное животное, подвалит счастье. Точно. С тех пор, как я привёл Толику Жутко везёт в работе, а уж счастье хоть отбавляй. Поэтому Леониду Мизинову по наследству досталась дача с невиданным обзором, с окнами на все четыре стороны и огромный участок. Всё это он завещал после смерти под приют для животных. А пока на его участке обитает дюжина бездомных собак и кошек, которым он неустанно подыскивает хозяев. Понятно? Эти мои друзья имеют отзывчивое сердце. Тот же Мезинов, когда я сломал ногу и 2 месяца ковылял на костылях, приезжал ко мне, выгуливал собак и усердно лечил меня крепкими зельями. Но, кроме необычного сердца, они ещё имеют повышенное чувство ответственности за своё дело, за свои слова и поступки, за всё, что происходит вокруг нас. Видимо, ответственность за животное которому я доверилась, порождает в них и массу других ответственностей. Это важно, если вдуматься.